Судя по всему, Бернард уже успел узнать от аббата о преступлениях, совершившихся в монастыре. Сделав вид, будто не замечает, каким ядом пропитано приветствие Вильгельма, он заговорил, «По-видимому, на этих днях я по просьбе здешнего аббата и в исполнении долга, взятого на себя при заключении условий настоящей встречи, Буду вынужден разбираться в довольно неприятной истории, которая, по моему убеждению, сильно попахивает дьявольщиной. Вам я говорю об этом, потому что знаю, в некие времена мы с вами пребывали на более близких позициях, и вы плечом к плечу со мною и с подобными мне сражались на участке, где шла битва бойцов армии «Добра», «С бойцами армии зла». «Было дело», — безмятежно отозвался Вильгельм, «а потом я перешел на другую сторону». Бернард достойно выдержал удар. «Вам есть что сказать об этих преступлениях?» «Нет, к сожалению», — задушевно ответил Вильгельм, «я ведь не так, как вы, искушен в преступлениях». «Чем, кто занимался в дальнейшем, я не знаю», Вильгельм снова посовещался с Михаилом и Убертином, а потом пошел в скрипторий. Там он попросил Малахию подобрать ему для занятий несколько книг. Малахия покосился как-то странно, но отказать не посмел. Удивительное дело, но за книгами не пришлось подниматься в библиотеку. Все они, как оказалось, уже были сложены на столике Винанция. Учитель с головой ушел в чтение, и я понял, что беспокоить его не следует. Я спустился в кухню, там я застал Бернарда Ги. Видимо, он изучал внутреннее расположение аббатства и в этих целях рыскал повсюду. Я слышал, как он опрашивает поваров и прочих служек, изъясняясь с большим или меньшим успехом на местном наречии. Тут я припомнил, что он работал инквизитором в Северной Италии. По-моему, он задавал вопросы об урожаях, об организации работ в монастыре, однако даже при самом невинном разговоре он сверлил собеседника таким пронзительным взглядом, так неожиданно сбивал его с толку новым вопросом, что жертва неминуемо бледнела и путалась. Я понял, что он таким манером, своими особыми приемами, проводит следствие, ловко используя то бесценное оружие, которым располагает и пользуется наследствие каждый инквизитор, чужую запуганность, ибо любой допрашиваемый, как правило, страшится, что его подозревают, и поэтому говорит следователю именно то, что может навлечь подозрение на другого человека. До самого вечера, в какой бы части монастыря я ни оказывался, всюду был и Бернард со своими расспросами – и на мельнице, и во дворе собора, но при этом ни разу он не обратился за сведениями к кому-либо из монахов, а все больше к мирским братьям или крестьянам, полная противоположность тому, как действовал Вильгельм.